а палец васаба хищным коршином упал на витиеватые буквы. — Странно. — Прочитав мудрость про себя, сказал васаб. — Как-то совсем странно. — Может, сделаем вид, что третьего предсказания не было? — Давай читай, — потребовал Трикс. — Тут сказано. — если твоя лучшая коза больше не дает молока, а шерсть ее оскудела, то пусти ее на мясо.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 «Вам, вероятно, пора. Заглядывайте к старому васабу, когда вернётесь». Трикс думал, что к оазису их понесёт целая стая драконов. все таки девять человек, если считать человеком Гавара, не шутка. Но в садах султана их ждал один единственный дракон, правда, очень большой, даже больше, чем Зуа. Переминаясь с лапы на лапу, он внимательно изучал фургон, разукрашенные яркими надписями и картинками, в котором, видимо, и путешествовали актеры. Фургон был зачем-то крепко обвязан толстыми канатами. Рядом стояли три верблюда, стреноженные и также перехваченные канатами поперек туловища. Присутствие дракона их явно не радовало. «И еще один по возвращении», — проревел дракон. Он явно старался говорить шепотом, но, как это всегда у драконов бывает, получалось плохо. «Хорошо», — ответил Сутар, стоящий перед драконьей мордой. «Один по прилете на место, один по возвращении». Трикс вздохнул. Он уже понял, что методом расчета с драконами обычно служили верблюды. И, в общем-то, догадывался, для чего они драконам нужны. «Все в фургон!» — махнул рукой Сутар. «Там каждому приготовлено место. Рекомендую привязаться и не развязываться до конца полета». Даже витамант Гавар в ожидании полета выглядел слегка нервным. Что до актеров, они явно отдали должное и кальяну, и пиву, стараясь избавиться от страха. Только Бамбура беспокоился больше не о себе, а о песике Альби, привязывая его для верности и поперек, и вдоль, и за лапы. «Это совсем не страшно», — попытался подбодрить их Трикс, когда они оказались в фургоне, по большей части загруженным декорациями и реквизитом. «Я уже летал! Так красиво!» — Полет — самое прекрасное, что есть в жизни, — Поддержал его Аннет. — Ага, если есть крылья, — пробормотал Иэн. — А честный рыцарь летать не должен. Честный рыцарь должен скакать на боевом коне. — Мы готовимся к взлету, — донеслось откуда-то сверху. — Просьба не использовать никакой магии до окончания набора высоты. Актеры нервно проверяли прочность веревок. Племянники Майхеля привязались у окошка и с любопытством выглядывали наружу. «Эти дети сведут меня с ума!» — стонал Майхель. «Дети! Дети, не высовывайтесь!» «Взлет задерживается по погодным условиям!» — объявил дракон. «Луна вышла из-за облаков. Подождем, пока скроется. Внимание! Луна скрылась. Взлетаем!» Хорт прорычал что-то варварское, угрожающее и покрепче вцепился в веревку. Фургон рвануло. Раз, другой, третий. Крылья дракона молотили воздух. Фургон накренился и, поскрипывая, оторвался от земли. В окошке мелькнули связанные верблюды. Их, подхватив за веревки, дракон тащил во второй лапе. — Я историю слышал, — нервно сказал Иэн. — Про девочку, которая в фургоне поднял вагон. Крутил, крутил, а потом уронил прямо на домик старенькой волшебницы. «И что дальше?» — спросил внезапно заинтересовавшийся бамбура. «Ну как что? Домик в дребезги, фургон в дребезги, а старушку и девчонку пришлось хоронить в закрытых гробах. Причем никто бы не поручился, что в одном только старушка, а в другом только девочка». Пёсик Альби залаял, как бы протестуя против трагичности истории. «Да, точно!» — воскликнул Иэн. У девочки еще был щеночек. Так вот, он как раз уцелел». Болтовню его слушали плохо. Актеров мутило. Альби начал подвывать. Гавар сидел прямой и молчаливый, высокомерно не обращая ни на что внимания. Племянники Майхеля восторженно выглядывали в окно, а сам Трикс, имевший уже опыт длительного перелета, был более или менее спокоен. «Наш полет...» Проходит на высоте главной башни дворца султана, — объявил дракон. Помедлил и скромно добавил. — Я бы мог и выше, но надо соблюдать скрытность. Скорость полета в пять раз быстрее самого резвого скакуна. Время в пути — три часа. Во время полета я исполню несколько старинных драконьих баллад. Остановки не предусмотрены. Трикс закрыл глаза и решил... что лучшим времяпровождением будет немного поспать.